Глава вторая. Первые шаги. Спустя два дня Лыков со Стефановым прибыли в Москву. Василий Степанович сразу поселился на квартире, которую выделило им управление Московско-Казанской дороги. Питерец решил жить отдельно и отправился выбирать гостиницу. Он уже подходил к бирже извозчиков, когда за его спиной вдруг раздалось досадливое. «Детишкин арбалет!» Лыков опешил. «Во всем мире так выражался только покойный благово, но Павла Афанасьевича давно уже нет на свете». Коллежский советник обернулся и увидел Фороскова, своего бывшего подчиненного в Нижегородской сыскной полиции. После отъезда благовослыковым в Петербург, Форосков вышел в отставку. Он помогал страховым компаниям бороться с ворами и мошенниками. Приятели не виделись почти 20 лет. Бывший сыщик стоял у автомата по продаже пиромных билетов и оттирал с рукава мел. Вид у него был непритязательный. Шапка потертая, башлыка нет, из-под распахнутого ворота пальто виднелась несвежая рубашка. — Петр Засимович, ты ли это? Фросков смотрелся и ахнул. — Алексей Николаевич, вот так встреча! Он растерялся и, казалось, был сильно смущен. Что такое? — Петр, какая удача! Поехали со мной, вспрысь, с вспрыснем, поговорим. Или ты занят сейчас? Бывший сыщик весь съежился. — Я, видите ли, того при должности зазываю приезжих в гостиницу. — Очень хорошо. Я как раз ищу, где поселиться. Вези к себе. — Алексей Николаевич, вам там не понравится. Номера наши не то чтобы очень первосортные. — Пустяки. Как они называются? — Барашкова на Большой Бронной. — А ты за меня комиссионный получишь? Форосков горько усмехнулся. — Рубцы бросят. — Поехали. А там мы поговорим. Они сели в извозчика и велели доставить их в номера Барашкова. Лыков помолчал, потом спросил в лоб. — Что случилось, Петр Засимович? Такая служба раньше была не для тебя. — Раньше, — вздохнул Фросков, — сейчас так. — А причина? Ты же служил в страховой компании. — Было дело, уже не служу. — Ну-ка, поясни. Бывший сыщик оглянулся на извозчика и понизил голос. У компании начали возникать большие убытки раз за разом. Воруют и воруют черти. — Погоди, погоди. На железной дороге воруют, — догадался вдруг Лыков. — А где же еще? Тут, Алексей Николаевич, такое творится. Беззаконие, а полиция глаза отводит. О чем только власть думает? На миллионы ведь тащат, ей-богу, на миллионы. Разбойники захватили Москву и сосут, сосут. Кто противится тому, не сдобровать. Вот и я попал. Начальство рвет и мечет, велели мне положить хищением конец. Людей не дали денег тоже, дали только приказ. Пошел я в новую деревню, куда самые дорогие грузы утекали. Так теперь Андроновка называется. В ней товарная станция Московско-Курской дороги, где наибольшие покражи. Пришел, быстро разобрался. Все ведь понятно. Ребята даже не скрываются. Тащат нагло каждую ночь, а бывает, что и днем. Вызнал я, кто ворует, кто помогает, кто берет краденый товар. А потом мне стукнули по голове. Сильно стукнули? Едва не помер. Четыре месяца в больнице пролежал. Последние деньги на лечение ушли. Из страховой компании я уволился. Теперь сижу тише воды ниже травы. Приезжих в нашу дыру заманиваю. Потихоньку спиваюсь. Вот такие дела, Алексей Николаевич, ежели честно. Понятно, Петр Засимович. Странно только, как это ты мне попался в первый же миг по приезде сюда. А что странного? Случай. Случай, но особый. Во-первых, отвечаю на твой вопрос, о чем думает власть. Меня прислал сюда сам Столыпин, чтобы положить разбой на железкий конец. Создана специальная комиссия, я ее начальник. Буду заниматься выжиганием заразы. Хочешь со мной поучаствовать? Фросков смотрел на бывшего начальника и не знал, что сказать. — Ну, решай. Если случай нас свел, так, может, это знак, и за разбитую голову отплатишь. — А что я должен буду делать? — Мне помогать, но тайно. — В демона записаться на старости лет? — Демонов внедряют в банду, там риск слишком велик. Такого я тебе не пожелаю. Ты станешь негласным сотрудником. Поместим тебя... В около преступную среду будешь наблюдать. Человек ты опытный, учить не надо. А из номеров Барашкова, стал бы, мне уйти? Да, служба, как я понял, тебя и не кормит, и не радует. Черт бы с ней. Закончим с железкой, что-нибудь придумаем. Воросков размышлял недолго. Он сдернул с головы шапку и хлопнул ее об борт экипажа. А одного помирать. Так лучше с вами, чем с этими. Изводчик, вези нас в другое место. Это в какой же? повернулся к седокам Бородач. Сначала в трактир, где получше, ответил ему лыков. Соскучился я по московским харчам. А где получше, барин? Я у Крынкина никогда не был в лес форосков. А все хвалят. Ну, боляй Крынкину на воробье горы, поддержал коллежский советник. Возница обрадовался и лихо развернул пролетку. О, сразу видать, что хорошие господа. Но, милая! Ресторан Крынкина был знаменит не только кухней, но и уникальным местоположением. Он располагался на огромном балконе, приделанном к склону горы. С балкона открывался красивейший вид на всю Москву, от Новодевичьего монастыря до Сокольников. По случаю осени большая терраса уже была накрыта тентом. Лыков по-хозяйски занял лучший отдельный кабинет, велел позвать знаменитого Серго. Явился повар-кавказец. Слышу, дорогой, что ты хочешь?» Накорми нас, Серго, настоящими финкалами. Да шашлыков изготовь вкуснее. Все будет батона. Пока пейте, закусывайте. Лоби у нас сегодня, вах! Пальчики откусишь. Ну, я пошел делать. Да, веди нам подать пышкинских огурчиков и раков ваших знаменитых. Мы ждем. Серго с достоинством поклонился и ушел исполнять заказ. Вы тут не в первый раз, видать, заметил Форосков. С поваром на короткой ноге. — А, — отмахнулся Алексей Николаевич. у него таких, как я, приятелей тысяча. Он нас по именам-то не помнит, не то что. Ну, давай поговорим о тебе. — Так ты согласен? — Хорошо бы поподробнее, Алексей Николаевич. Жизнь у меня сейчас такая сволочная, что я, конечно, согласен, но хочется знать, на что. Лыков принялся рассказывать. Терпение у власти действительно кончилось. Начинают копать под самого Рейнбота. «Давно пора. Ежели его не убрать, то все останется как прежде». Столыпин это понимает. Государь уже назначил сенаторскую ревизию, она скоро приедет сюда. От Анатолия Анатольевича перья полетят. «Но нас с тобой это касается лишь отчасти. Наше дело окражен на Московском железнодорожном узле. Расскажи о том, что знаешь. Правда там все настолько запущено?» «Правда. Все товарные станции, что имеется в Москве, заняли преступники». Служащие, сукины дети, и есть первые воры. Какие служащие, мелочи или. Я с начальством дела не имел, так что не знаю. А весовщики, сторожа, даже самый последний крючник, все тащат себе в карман. Причем третий год уже. начались с декабрьского восстания и до сей поры никак не остановится. Хм. А кто отоманит, ведь над крючником или весовщиком стоит за правило? Конечно, имеются крупные скупщики которые сбывают похищенное. Их и надо истребить в первую голову. — А в соскную полицию ты не обращался? — Когда начальство приказало мне извести воровство, я пошел в Малый Гнездяковский. Поговорил там с двумя ребятами. Так, мол, и так помогите, откройте дознание. Они сразу сказали, что если денег им не дать, то никакой помощи от соскных не жди. Выложу пятьдесят рублей вперед, тогда ударят палец о балец. Но без гарантий. Лыков грубо выругался, потом спросил. Что решили твои бонзы? Бонзы сказали, мы тебе за что деньги платим, чтобы еще сыщиков кормить. А ты тогда на кой? Иди и лови, больше с такими глупостями не лезь. А потом тебе дали по голове. Да, потом мне дали по голове. Как фамилия этих ребят из Гнездиковского? Один был помощник делопроизводителя сологуб, а второй надзиратель. Рагин, оба жулики похлеще уголовных. Бывшие сослуживцы просидели в ресторане часа три. Потом на моторной лодке переправились через реку, поймали извозчика и велели вести их на Домниковскую улицу в гостиницу «Неаполь». Там и поселились в соседних номерах. Алексей Николаевич заставил Фороскова подписать соглашение о сотрудничестве как негласного агента департамента полиции. Выдал ему сто рублей подъемных и велел вживаться в роль а сам поехал на важную встречу к фон Мекку. Магнат принял гостя радушно. — Здравствуйте, Алексей Николаевич, очень рад. Позвольте представиться, Николай Карлович — надворный советник. Сыщик хмыкнул. — А в железнодорожной табеле о рангах вы кто? — Действительный, тайный? — Вроде того, — поддержал шутку Мек. Он понравился Лыкову. — Живой, доброжелательный, умный. Хозяин сразу перевел разговор в деловое русло. «Рад, что правительство наконец заметило, что у нас творится. Мы, московско Казанская Дорога, больше других заинтересованы в наведении порядка и готовы за это платить. Я общался с господином Стефановым и высокого мнения о его способностях. обещая поддержку не только рублем, но и связями, советами, людьми. Ваша роль в дознании, простите, будет какая?» «Столыпин нечетко заявил, что вы будете руководить комиссией от департамента полиции, так?» «Почему прислали человека из Петербурга?» «Это из-за Рейнболта с Моисеенко? «Да», — ответил коллегский советник. «Местная сыскная стухва, на нее надежды никакой. Нужен человек, независимый от градоначальства. Этим человеком стану я, а еще те люди, которых удастся привлечь на свою сторону. Я имею в виду москвичей». «Никакой варяг без вас не справится, какие бы бумаги не лежали у него в кармане». «Как будет работать комиссия? С чего вы начнете?» «С совещания», — усмехнулся Алексей Николаевич. «У вас в кабинете лучше побыстрее. Например, сегодня вечером». Стефанов сделает доклад, что он открыл, как обстоят дела на железке. «Послушаем и наметим план действий». «Кто еще будет присутствовать?» Помимо нас троих, нужен кто-то от железнодорожной жандармской полиции. Он войдет в комиссию. Вы хотите, чтобы я подобрал подходящую кандидатуру? Да, Николай Карлович, вы знаете кадр, вам виднее. Согласуйтесь с начальством и пусть этот человек тоже вечером приходит. Нам с ним придется бок о бок воевать. Воры без боя не сдадутся. И возможности ОКЖ, ОКЖ отдельный корпус жандармов, понадобятся не раз. Они договорились увидеться в этом же кабинете в 9 часов вечера и, лыков, ушел. Согласно правилам, коллежский советник должен был представиться генерал-губернатору и градоначальнику. Приехал из столицы с поручением от самого премьер-министра, должен уведомить об этом власти и заручиться их поддержкой. Но градоначальник был одной из мишеней, и сыщик решил его игнорировать. Он отправился на Тверскую площадь к генерал-лейтенанту Гершельману. Тот командовал войсками округа и одновременно был московским генерал-губернатором, сменив на этом посту адмирала Дубасова. Сыщик был в Первопрестольной во время восстания и видел Дубасова в деле. Градоначальник Медем испугался и заперся на квартире, даже к окнам боялся подходить. Полицейские, глядя на него, тоже смутились. Выручил Москву адмирал, твердый, спокойный, заранее уже простившийся с жизнью старик, подавил бунт с минимальными для тех обстоятельств репрессиями. После чего пережил два покушения, в одном ему раздробило ногу, а во втором контузило. Он похоронил адъютанта, сам чудом выжил и был направлен государем на покой в Государственный совет. В 1906 году Медема заменили Ренботом, а Дубасова Гершельманом. Начало общество приняло последнего хорошо. Боевой генерал был ранен в русско-турецкой войне а в японскую отличился под Мукденом. Но затем Алексей Николаевич слышал разговоры, что как администратор Гершальман является бы весьма малую величину. Приличный человек, но слишком военный, чтобы тащить и округ, и генерал-губернаторство. Вот ты дал много власти Рейнботу. Разговор о поручении Столыпина был генералу неприятен. Поэтому он уделил командированному ровно три минуты. Обещал необходимую поддержку и тут же стал коситься на часы, мол, ступай некогда мне. Лыков откладился и ушел. Вечером в кабинете фон Мекка на Рязанской улице состоялось совещание. Кроме самого хозяина и Стефанова присутствовал еще один человек. Среднего роста, слегка полноватый, со спокойным взглядом, он был одет в жандармский мундир. Позвольте представиться, помощник начальника московского ЖПУЖД, Жандармско-полицейское управление железных дорог. Подполковник Запасов. Включен в вашу комиссию от управления. Рад познакомиться. Я Алексей Николаевич, а вы? Дмитрий Иннокентьевич. Будем вместе служить. Вам объяснили цели нашей комиссии? В общих чертах ответил подполковник, оценивающий, разглядывая Лыкова. — Вы ведь не специалист в железных дорогах. — Нет, зато вы специалист. Да и Николай Карлович в случае чего поможет. Фон Мек тут же вынырнул из-за плеча жандарма. — Дмитрий Накенчич, да что вы! Сам Сталыпин наконец-то занялся нашей бедой. Надо пользоваться случаем. — Да я не против, чем смогу-помогу, — согласился Запасов. — Но объясните толком, господа, в чем нужна наша помощь? — А то такая телеграмма пришла из Петербурга, что хоть бросая остальную службу, только вашей комиссией и занимайся. — А вот сейчас вам, Василий Степанович, сделает доклад. Сразу все станет ясно, — доброжелательно ответил Лыков. Жандарму понравился, знает себе цену и не готов лететь сломя голову по первому окрику начальства. Члены комиссии селись в кресла. Степанов разложил перед собой бумаги, нацепил на нос очки. — Ну, тронулись.